Скоро возвратились также и священники. С ними приехал новый епископ Альберт в сопровождении крестового отряда, помещавшегося на 23 кораблях. Альберт принадлежал к числу тех исторических деятелей, которым предназначено изменять быт старых обществ, полагать твердые основы новым. Приехавший в Ливонию, Он мгновенно уразумел положение дел, нашел верные средства упрочить торжество христианства и своего племени над язычеством и туземцами, с изумительным постоянством стремился к своей цели и достиг ее. Враждебно встретили туземцы нового епископа. Он должен был выдержать от них осаду в Гольме. Новоприбывшие крестоносцы освободили его, но Альберт хорошо видел, что с помощью этих временных гостей нельзя утвердиться в Ливонии. Туземцы не умели выдерживать битв с искусными немецкими ополчениями. Потерпев поражение, видя жилища и нивы свои опустошенными, они покорялись, обещаясь принять христианство, но стоило только крестоносцам сесть на корабли, как они возвращались к прежней вере и начинали враждебно действовать против пришельцев. Нужно было, следовательно, вести борьбу не временными, случайными наездами. Нужно было стать твердую ногою на новой почве, вывести сильную немецкую колонию, основать город, в стенах которого юная церковь могла бы находить постоянную защиту. С этой целью в 1200 году Альберт основал при устье Двины город Ригу. Но мало было основать, нужно было дать народонаселение новому городу. И Альберт сам ездил в Германию набирать колонистов и привозил их с собою. Но одного города с немецким народонаселением было еще недостаточно. Народонаселение это не могло предаваться мирным занятиям, потому что должно было вести постоянную борьбу с туземцами. Нужно было, следовательно, военное сословие, которое бы приняло на себя обязанность постоянно бороться с туземцами, обязанность защищать новую колонию. Для этого Альберт сперва начал было вызывать рыцарей из Германии и давать им замки вленное владение. Но это средство могло вести к цели только очень медленно, и потому он скоро придумал другое, более верное, именно основание ордена воинствующих братьей по образцу военных орденов в Палестине. Папа Иннокентий III одобрил мысли Альберта, и в 1202 году был основан орден рыцарей меча, получивший устав хромового ордена. Новые рыцари носили белый плащ с красным мечом и крестом вместо которого после стали нашивать звезду. Первым магистром их был Виннофон Рорбах. Таким образом, немцы стали твердую ногою при устьях Двины. Как же смотрели на это князья Полоцкие? Они привыкли ходить войною на чуть и брать с нее дань силою, если она не хотела платить ее добровольно, Точно так же хотели они теперь действовать против немцев. В 1203 году полоцкий князь внезапно явился пред Укскулем и осадил его. Неприготовленные к осаде жители предложили ему дань. Он взял ее и пошел осаждать другой замок, Гольм. Но сюда епископ уже успел послать гарнизон, и русские, потеряв много лошадей от стрельбы осажденных, отступили от замка. В Ливонии, по берегам Двины, роду полоцких князей принадлежали две волости — Кукейнос, Кокенгаузен и Герсик. Князь последнего с литовцами, которые для полоцких князей служили тем же, чем половцы служили для остальных русских князей, опустошил окрестности Риги, но все эти набеги не могли нанести большого вреда пришельцам. Наконец, в 1206 году отношения между последними и полоцкими князьями начали, по-видимому, принимать более важный оборот. Альберт, желая беспрепятственно утвердиться в низовьях двины, решился на время усыпить внимание полоцкого князя и потому отправил к нему аббата Феодориха с подарками и дружелюбными предложениями. Прибывший в Полоцк, Феодорих узнал, что там находятся посланцы от ливонских старшин, приехавшие жаловаться князю на насилие немцев и просить его об изгнании ненавистных пришельцев. В присутствии ливонцев князь спросил Феодориха, зачем он пришел к нему, и когда тот отвечал, что за миром и дружбой, то ливонцы закричали, что немцы не хотят и не умеют сохранять мира. Князь отпустил епископских послов, приказав им дожидаться решения в отведенном для них доме. Он не хотел отпустить их тотчас в Ригу, чтобы там не узнали о его неприятельских намерениях. Но аббату удалось подкупить одного боярина, который и открыл ему, что русские, в согласии с туземцами, готовятся к нападению на пришельцев. Аббат, узнавший об этом, не терял времени». Он отыскал в городе какого-то нищего из замка Гольм и нанял его отнести к епископу в Ригу письмо, в котором извещал его о всем виденном и слышенном. Епископ приготовился к обороне, а князь, узнавши, что его намерение открылось, вместо войска отправил послов в Ригу с наказом выслушать обе стороны, как епископа, так и ливонцев, и решить, на чьей стороне справедливость. Послы, приехавшие в Кукейнос, послали оттуда дьякона Стефана в Ригу, к епископу, звать его на съезд с ними и ливонскими старшинами для решения всех споров, а сами, между тем, рассеялись по стране для созвания туземцев. Альберт оскорбился предложением Стефана и отвечал, что по обычаю всех земель Послы должны являться к тому владельцу, к которому посланы, а не он должен выходить к ним навстречу. Между тем ливонцы, собравшись в назначенное время и место, и видя, что немцы не явились на съезд, решили захватить замок Гольм и оттуда добывать Ригу. Но их намерение не имело желанного конца. Потерпев сильное поражение, потеряв старшин, из которых одни пали в битве, другие были отправлены в Аковах в Ригу, они принуждены были снова покориться пришельцам. В числе убитых находился старшина Ако, которого летописец называет виновником всего зла. Он возбудил полоцкого князя против рижан. Он собрал леттов и всю Ливонию против христиан. Епископ после обедни находился в церкви, когда ему один рыцарь поднес окровавленную голову Ако, как весть победы.